Глава тридцать первая. На следующее утро я выползаю в кухню и вижу на столе остывшую яичницу с ветчиной, а рядом пустую чашку, чайный пакетик и термос, полный горячей воды. Рассеяно, водя пальцем по ободку чашки, смотрю в окно. Солнце уже высоко в небе. Я массирую лоб, ерошу волосы. Слишком долго спала. Так долго, что наши умирающие хозяева успели приготовить мне завтрак. От звука тяжелых шагов мора я вдруг теряюсь, чувствую себя полной дурой. Мне хочется завизжать или броситься бежать. Даже не знаю, что предпочесть. «Доброе утро, Сара!» Я заставляю себя обернуться и держаться естественно, а не так. словно я не спала, а подслушивала. «А, привет!» Взгляд всадника серьезен. В его глазах все то, о чем он так поэтично говорил ночью. Не делай вид, что ты не сохранила в памяти каждый из тех комплиментов, чтобы потом смаковать снова и снова. «Где Роб и Рут?» Небрежно спрашиваю я и, схватив термос, начинаю возиться с чаем. Лицо Мора мрачнеет. Лихорадка уже сказывается. Я краснею от острого чувства вины. Меня лихорадит так же, как наших чудесных хозяев. Я завтракаю и сплю в их постели, как злотовласка А они тем временем умирают от болезни, которую я же и принесла в их дом. Всадник подходит ближе Наблюдает, как я завариваю чай. Когда ты смеешься, мне кажется, что я могу умереть. «Я понял, что такое алкоголь, но не могу понять кофе и совсем не понимаю чая», — говорит он, не догадываясь о моих мыслях. Я пожимаю плечами. «У него слишком резкий вкус и запах». «А ты что, пил его?» Я удивленно поднимаю брови и подношу губам чашку. Он морщится. «Прошлая ночью, когда ты пошла спать, Рут и Роб настояли, чтобы я попробовал». Я возмущенно хмыкаю. «Им, значит, ты позволил уговорить себя на чай, а от меня даже горячего шоколада не принял». «Вот гад!» Мор хмурится. Я делаю еще глоток чая, чтобы скрыть улыбку. Разговор совершенно обычный, но рука с чашкой подрагивает. «Ты кажешься мне прекрасной, милая Сара, такой прекрасной». Слова, сказанные им ночью, словно окутывают меня, окружают. Я просто не могу сейчас держаться с ним, как ни в чем не бывало. Ох, нервничаю. Смотрю на приготовленный для меня завтрак. Болезнь Роба и рут с одной стороны и внимание Мора с другой. От одной мысли о еде сводит желудок. Тогда мне кажется, будто я охвачен пламенем, будто это ты, призвана Богом, сравнять с землей мой мир. Повинуясь импульсу, я подбегаю к нему и целую в губы. Мор обнимает меня за талию, привлекает к себе, и мой легкий и быстрый поцелуй превращается в долгий и страстный. Не хочу бороться с собой, и на несколько долгих секунд полностью растворяюсь в поцелуи. Но на середине пути прихожу в себя. Я отстраняюсь, сгорая от стыда. Кончится ли это когда-нибудь? Или так и будет тлеть день за днем, город за городом, пока весь мир не сгорит дотла и... И не останусь только я. Все еще, глядя на мои губы, всадник подходит ближе, готовый продолжить. Я кладу ладонь ему на грудь. Он смотрит вниз на мою руку. Следует ли понимать это так, что ты больше не хочешь моей любви, которой добивалась минуту назад? Стоит ли ответить честно? Мор, я... я не могу делать это здесь. Сейчас, когда в соседней комнате умирает пара стариков, и умирают они из-за тебя, я откашливаюсь. Мне пора. Надо позаботиться о Робби и Рут. Морс смотрит в сторону их комнаты. Его лицо искажает боль. Не говоря ни слова, он выходит из дома. Звук захлопнувшейся за ним двери еще долго висит в воздухе.